21 В доме справа, в квартире на шестом этаже, разбитые стекла балкона, а выбитые фрамуги свисают на петлях. Тремя этажами выше в окне виднеется штора, испачканная красными пятнами. Потом я замечаю быстрое движение на лестничном пролете, вроде проскочившего между декоративными балясинами серого пятна. Потом слышу мужской крик откуда-то с нижних этажей нашего дома. Прислушиваюсь, чуть приоткрыв створку окна, впуская в комнату жаркое дыхание июля. «Ага, Люда, что с тобой? Очнись, любимая, что ты делаешь? Пожалуйста, Люда, нет, это твой сын, Люда, умоляю!» — кричит мужчина. Картина мне ясна. Дело не в семейных разборках. Жена бедолаги обратилась первой и теперь нападает на родных. Если женщина загрязет их насмерть, думаю, это к лучшему. В противном случае родные обратятся, пополнив армию тварей. Страшно представить, что будет с нами, окажись мы в подобной ситуации. Как защитить родных от самого себя? От супруги? Что будет с детьми? Как защититься от заразы? Достаточно ли оставаться в квартире? Опасно ли открывать окна? Нужно ли конопатить вентиляцию? в новостях говорили что зараза передается через кровь и воздушно капельным путем получается что достаточно избегать укусов и при контакте с зараженными носить маску грохот переворачиваемой мебели и шум борьбы прерывает мои размышления мужчина снова кричит мама внезапно взвизгивает ребенок нечто свистит и клокочет а потом звуки затихают. Обернувшись, я замечаю супругу с детьми, которые вышли из детской и стоят позади. Узкое бледное лицо жены вытянулось, а брови сдвинулись домиком. Дети, не понимающие, хлопают глазами. «Папа, ты опять стрелять будешь?» спрашивает старшая. «Нет, любимая, нам нельзя шуметь. Мы теперь будем сидеть очень тихо». Отвечаю я — прикладывая палец к губам. «Это хорошо, папа. Мне не понравилось, когда ты стрелял», говорит она, заставляя сердце сжиматься от жалости к ребенку, который вынужден справляться с жестокостью новой реальности. Супруга сдавленно всхлипывает, ее глаза расширены от ужаса. «Не надо», — шепчу ей я, кивая на детей. В ответ она быстрым движением руки вытирает слезы. Снова раздается шум. Звон разбитого стекла и хлопок. На этот раз из дома напротив. Присмотревшись, обнаруживаю, что в одной из квартир на седьмом этаже разбито окно, а на тротуаре перед домом валяются щепки. В разбитом окне показывается женская фигура с оголенным верхом. Женщина забирается на подоконник и пятится от кого-то находящегося в комнате. Нет! выкрикивает она, опасно повиснув над пропастью. Не подходи! «Я сейчас спрыгну!» Сделав неосторожное движение, она теряет опору и, взмахнув руками, падает с мокрым шлепком раздавленного в всмятку тела. Меня мутит от увиденного, и я зашториваю окна, опасаясь, что супруга или дети увидят последствия падения несчастной. А после весь жилой комплекс вдруг оживает какофония звуков. Со всех сторон грохочет, разбивается и трещит. Гремят несколько выстрелов и визжат матерящиеся и умоляющие о спасении голоса, сопровождаемые скрипением и чавканием тварей. В оцепенении мы стоим и прислушиваемся. Когда все затихает, устраиваемся на диване, прижавшись друг к другу, не говоря ни слова, каждый, погруженный в собственные переживания о происходящем.